Голова восемьдесят пятая. не понимая, посмотрела на Даркрейна, напоминающего сжатую пружину. — Что происходит? — Отступай за мою спину. Медленно. Прошипел он, уставившись в темный угол. — Что это? Потрясенно ахнула, увидев там какую-то белесую кляксу с большими черными дырами вместо глаз. — Подкидыш. — процедил Даркдар, убийца которого наслали по твою душу. Он выманил тебя на крышу в ту ночь. Кое-кто хотел, чтобы ты погибла. Они только после заката выходят на охоту. Я пришел, чтобы быть рядом, пока его не поймали. Увидел, что тебя нет. Отыскал лишь по поисковику на твоей руке. И опять девушка с рожками пригодилась. Так вот, почему ты тогда спал в моей комнате, догадалась опоздала. Никакого мальчишника у клопов не было? Очень смешно. Фыркнул них все еще напряженно следя за белесом существом. «И что с ним будет, с этим подкидышем?» Тоже посмотрела на него. Он вовсе не выглядел опасным. Жавшись комок, дрожащий мерзавчик вызывал лишь жалость, а не страх. «Я его развоплощу», — ответил Демир. Существо испуганно вздрогнуло. «А может, не надо?» — встала перед любимым. «С чего ты взял, что он и сейчас хочет меня извести? С той ночи он ведь даже больше не появлялся». Тебе его жалко? Даркрей недоверчиво посмотрел на меня. Он же тоже в какой-то мере живой. Вот жениха изводить не жалко было, — прищурился Даркдар, а эту мерзость пожалела. Тебя изводить мне в удовольствие, — призналась честно, — а вот сирых и убогих обижать нет. А в одном то права, тварь слабеет, — задумчиво глядя на подкидыша отметил жених. Раньше через стены проходило, что для них верх силы а теперь похож на щипанную курицу на морозе. — Давай его хозяину отправим, — предложила с надеждой, глядя в лицо любимого. У -у -у, —— раздалось и существо, которое, похоже, оживилось. — А кто именно его хозяин, тебе известно? — Давай спросим. Вариантов всего три. Я шагнул к подкидышу. — Леона, осторожнее! — Скажи, маленький, твой хозяин дракон Сетар? — спросила, присев на корточки. Мерзавчик промолчал. Демон Майян Рандар продолжил допрос. Опять никакой реакции. Тогда сделал глубокий вдох. Очень не хотелось бы узнавать такие новости о только что обретенном отце. «Твой хозяин кто-то из семьи Даляре?» радостно донеслось в ответ, и мое сердце упало. Все-таки ноги постарались. «Циан?» — тихо уточнила я. «Тишина!» «Циана?» И опять нет ответа. Сиана. у Явно с двоюродной бабушкой у нас теплых взаимоотношений не будет. Вот ведьма, прорычал Демир. Она и есть, я встала. Ну, тогда надо как-то запечатать это чудо в коробку и отдать ей, когда явится на нашу свадьбу. Сделаем, отмахнулся Даркдар, улыбаясь. Свадьба уже скоро. Кстати, о важном, мне нужно кое-что тебе показать. Поманила к столу, где раскрытым лежал дневник его матери. «Прочитай, пожалуйста, тут ответы на все твои вопросы». «Почерк мамы», — прошептал Демир, легонько касаясь листков кончиками пальцев. «Здесь она пишет о том, как без памяти любила тебя и совсем не думала о том, что ты поукровка а то, что сказал тебе отец, это на его совести. Может, он понимал, что сам довел жену до самоубийства своим недоверием, не смог нести такой груз на совести и убедил себя в том, что вина на тебе из-за того, что ты Даркдар. Никогда не пойму старшего Даркрейна, но главное, чтобы Демир нашел в себе силы его простить. Твой папа ведь так и не поверил ей, что на самом деле она не хотела сбегать с бывшим женихом. Они встретились лишь раз, чтобы поговорить, но твой отец решил, что жена хотела сбежать с любовником. Твоя мама пыталась ему объяснить, но муж не желал ничего слушать и она не выдержала. — Если бы ты знала, какое облегчение подарило мне! — прошептал любимый, закрыв тетрадь. — Всю жизнь чувство вины разъедало душу, а на самом деле виноват был лишь мой отец. — Не будь таким, как он, хорошо? — прошептал, прильнув к нему. — Доверяй мне, Демир, и люби наших детей. Не повторяй ошибок старшего горного лорда, ладно? — Договорились. Он обнял меня. «Если что, напомни мне про дневник Леона. У меня сложный характер, знаю, но меньше всего на свете я хочу потерять себя, поверь». «Ты меня не потеряешь, и я, и мои кулинарные шедевры навсегда твои». «А только тебя можно?» — уточнил с ухмылкой. «Без кулинарии». «Дикий гвабрюх ахнул возмущенно. «Он еще и торгуется». «Нет уж, мы идем комплектом». «Как скажешь, змейка моя». Смирился же с тем, что тестем станет Цианда Смирюсь и с этим. Буду втихую тосковать по оладушкам из грязи. Ай, укоризненно протяну, когда я шлепнула его по руке. Папе нажалась, пригрозила шутя. Ты, главное, бабушке своего вреднючего Даркдара не закладывай. Шепнула, зорно усмехнувшись и завладев моими губами, не дав ответить. Раздербянь тебя в редиску. Ну как тут устоишь?